Глава 11. «Ты летаешь так же высоко, как этот самолет, папа?» — спросил Джош. «Они уже примерно семь часов летели из Ванкувера домой в Сидней. Пока все было хорошо, никаких споров, мальчики заняли места у иллюминаторов, а Селеста и Перри сели у прохода». «Нет, помни, что я тебе говорил? Мне приходится лететь низко, чтобы не засекли радары», — ответил Перри. «Ах, да». Джош опять повернулся к окну. «А почему тебе надо избегать радаров?» — поинтересовала Селеста. Покачав головой, Перри обменялся с нисходительной усмешкой, означающей «женщины» с Максом, который сидел рядом с Селестой и прислушивался к разговору. «Ну это очевидно, Макс, так ведь?» «Это совершенно секретно, мамочка!» — терпеливо объяснил ей Макс. «Никто не знает, что папа умеет летать!» «Ну, конечно!» — сказала Селеста. «Извините, глупо с моей стороны!» «Понимаете, если меня поймают, то, наверное, будут проводить разные проверки», — добавил Перри. «Захотят узнать, как у меня развелись такие способности, потом постараются завербовать военно-воздушные войска, и мне придется выполнять секретные миссии». «Ага. И мы этого не хотим», — сказала Селеста. «Папа и так много путешествует». Перри потянулся через проход и молчаливо накрыл ее руку своей. «Ты ведь не умеешь по-настоящему летать», — заявил Макс. Перри поднял брови, округлил глаза и слегка дернул плечами. «Разве не умею?» «Наверное, нет», — неуверенно произнес Макс. Перри подмигнул селесте через голову Макса. Он уже давно рассказывал близнецам о своей скрытой способности к полету, вдаваясь в нелепые подробности о том, как в пятнадцать лет обнаружила ее у себя, и говоря им, что в этом возрасте они, возможно, тоже научатся летать, если унаследуют его способности и будут есть много брокколи. Мальчики никак не могли понять, шутит он или нет. «Я тоже летал вчера, когда съезжал на лыжах и сделал большой прыжок». Макс показал рукой траекторию полета. «Вжик!» «Да, летал», — согласился Перри. «У папы чуть не сделался сердечный приступ». Макс прыснул. Перри сжал руки перед собой и потянулся. «Надо размяться, а то вы меня загоняли. Такие шустрые». Селеста разглядывала его. Он хорошо выглядел, загорел, отдохнувший после пяти дней катания на лыжах и санях. В этом-то и состояла проблема. Она по-прежнему безнадежно увлечена им. «Что такое?» — Перри бросил на нее взгляд. «Ничего. Хороший отпуск, а? Прекрасный!» — с чувством произнесла Селеста. «Волшебный!» «Думаю, для нас год будет удачным!» — Перри посмотрел ей в глаза. «Согласна?» «Мальчики пойдут в школу, и у тебя, надеюсь, будет чуть больше времени на себя, а я...» Он замолчал, а затем продолжил. «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы этот год стал для нас удачным». И он застенчиво улыбнулся. Иногда он это делал. Говорил или делал что-то, заставлявшее ее испытывать к нему какую-то влюбленность, как в тот первый год, когда они познакомились на том скучном бизнес-ланче, и она впервые по-настоящему поняла смысл слов «потерять голову от любви». Селеста почувствовала, как на нее накатывает умиротворенность. По проходу шла стюардесса, предлагая печенье с шоколадной крошкой, испеченное на борту самолета. Аромат был восхитительным. Может быть, этот год окажется для них, для всех по-настоящему счастливым. И может быть, она останется? Она всегда испытывала огромное облегчение, когда позволяла себе поверить, что может остаться. «Давайте пойдем на пляж, когда вернемся домой», — предложил Перри, «и построим большой песчаный замок». «Вчера снеговик, завтра песчаный замок». «Черт возьми, ребята, хорошо вы устроились?» «Ага», Джош зевнул и с наслаждением растянулся на кресле бизнес-класса. «Это здорово!» милис помню, как увидела Селесту и Перри с близнецами на пляже во время школьных каникул. Я сказала мужу, по-моему, это одна из новых детсадовских мам, у него чуть глаза не выскочили из орбит. Селеста и Перри гладили друг друга, смеялись и помогали детям строить этот по-настоящему затейливый песчаный замок. Честно говоря, это было как-то противно. Типа даже их песчаные замки лучше наших.